Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 27. В понедельник утром Майкл Элиот почувствовал необходимость совершить короткую, очень духовную прогулку по холмистым пастбищам раньше. Он взял в руку свой посох, накинул милочь пророка на голову и плечи и отправился в путь, не зная, куда тот приведёт его. Господь направит. Шагая вдоль белой окраины выгона, мимо ленивых и плющих травулышидей, Майкл часто устремлял взгляд в небо, восхваляя Господа и прислушиваясь постоянно, прислушиваясь не прозвучит ли с небес следующее пророческое послание, очередное указание на да наднейший замысел Божий в мире. Майкл знал, что должен подчиняться каждому слову. Должен внимательно наблюдать, не появится ли какое знамение. Мессия пришёл на землю, Антиохия стала новым Иерусалимом, и он, Майкл, избранный среди людей, должен служить посланником Мессии. "Я подчиняюсь твоей воле, Господи", сказал он. "Только скажи своё слово, и я подчинюсь. Я твой слуга". Восторг наполнял его сердце, исполненный Богом, он пребывал в гармонии с божественным космическим разумом. Верующий в меня дела, которые творю я, и Он сотворит и больше сих сотворит. Слова обитавания звучали в душе Майкла словно приказ к выступлению в поход, посланный с небес. И больше сих сотворит. Для этого нужны более крепкая вера и более смиренное послушание, но мир будет смотреть и трепетать, а потом он изменится. Мир возвысится. Великие перемены произойдут на земле, и весь о них отзовётся у всех звоном в ушах. Майкл поднял посох к небу и громко запел от радости. Энеискалька, пасущихся за проволочным ограждением быков с яркими пластмассовыми номерными бирками в ушах, повернули головы. Он подошёл к пруду, а круг спокойной воды, отражавший глубокую синеву неба и июньскую зелень невысоких округлых холмов, мистер Мэкан построил здесь мостки для рыбалки, и его старый ялик стоял на растрескавшейся деревянной подставке на берегу. По воде плыли строем четыре утки, окуная головы с шумом встряхивая крыльями и переговариваясь на своём утином языке. Майкл любил это место, ибо оно располагало к созерцательному размышлению. Он часто спускал ялик на воду и тихо плыл на нём, лежа на спине и глядя в небо. Полоса тины вдоль берега стала для Майкла Haustorn, и самое последнее его произведение, слово Аллилуйя, написанное готическим шрифтом, по-прежнему оставалось нетронутым, хотя несколько уток и проковыляло по нему. Стоя на конце мостков, Майкл вдыхал природный живой аромат пруда: запах тины, водорослей, уток и рыбы. Он чувствовал на щеке нежный поцелуй лёгкого ветра и слышал принесённую им песню земли. Шорох травы, мычание коров, приглушённое покрякивание уток. Иди по воде. Пруд перед ним лежал словно листовое стекло, и отражение Майкла на водной глади практически не искажалось. Иди по воде. Всё тот же голос, голос, к которому Майкл всегда прислушивался и которому всегда подчинялся. Этот голос привёл его к Брендону Николсу. Он провёл его по улицам Антиохии, Он открыл ему понимание могучего движения Господа в мире. Иди по воде. Это прут Мессии. Майкл, посланик Мессии, всё принадлежит Мессии, все труды, все чудеса, все дела. Дела, которые творю я, и он сотворит и больше сих сотворит, как Бог испытывал Авраама, Гедеона, Иисуса Навина и даже первого Христа в пустыне, так теперь он испытывал Майкла. Я должен подчиниться, ответил он в духе своём. Далёк я от того, чтобы отвратиться от воли Божьей. Майкл подчинился, он шагнул с мостков. Вода в это время года ледяная и здесь глубоко. На минуту Майклу показалось, он сейчас утонет, но наконец он судорожно схватился за край мостков и перебирая руками добрался до берега. Стуча зубами, молодой человек выкарабкался из воды в шоковом состоянии от холода и из самого того факта, что он насквозь промок. Оглянувшись, Майкл увидел медленно отплывающий от мостков पोз, в позах, который сейчас уже было недостать без лодки или очередного заплыва. Что же касается Миллетти-пророка, то она, вероятно, к этому времени уже покоилась где-то на дне пруда. Отец Эльвин Детти несколько удивился, снова увидев внушительных размеров толпу, собравшуюся в осветилище церкви Богородицы Полей. Люди сидели тихо, практически не сводя глаз с распятия, висевшего на стене. Некоторых отец Эльвин видел раньше, в течение нескольких дней, прошедших между первым чудом и пришествием антиохийского мессии. Здесь была Пейни Адамс, явно опечаленная состоянием своей руки, хотя та казалась совершенно здоровой на вид. Молодая женщина с лейкемией из Мозес Лейк, которая физически выглядела прекрасно, но держалась странно грубо и враждебно, снова вернулась сюда со своим мужем. Остальных людей отецэл видел впервые, ну, а некоторых кое-что слышал. Чрезвычайно толстая дама, по-прежнему желающая чудесным образом сбросить вес; молодой человек, не сумевший получить миллион долларов от Брэндана Никколса, но по-прежнему не думающий устраиваться на работу; мужчина, вынужденный отложить множество важных дел, чтобы исцелиться от импотенции; мужчина, желающий стать более привлекательным в сексуальном плане, стремясь своими друзьями. Но отец ел не знал общего мотива, движущего этими людьми и сотней других мотива, о котором сами они открыто открыто говорили между собой. Они не получили желаемого на ранчо, поэтому собирались получить это здесь. Отец ел ходил между собравшимися, приветствовал их, спрашивал, может ли он что-нибудь сделать для удовлетворения их духовных потребностей, может ли он помолиться с ними или выслушать исповеди. Он с радостью проведёт для них специальное служение. Я не католик. Не сейчас. Хм. Вы загораживаете мне распятие. А как часто оно плачет? Это будет нам что-нибудь, ну, что-то стоить. Это коммерческое предприятие. И они ясно давали понять. Он не званый гость. Незваный гость в собственной церкви. Отец цел удалился в свой офис и закрыл за собой дверь, взвешивая Новое, зародившееся в душе опасение, которое ему очень хотелось считать необоснованным. Он хотел верить, что паломники остались прежними, набожными, каяющимися, смиренно просящими. Сегодня утро понедельника, сказал он себе. Понедельник день тяжёлый, способствующий выявлению худших сторон человеческого характера. Конечно, ему просто мерещились эти напряжённые лица, раздражённые интонации, и хищные взгляды. Но всё равно он содрогнулся при мысли об ужасной возможности. А если распятие не заплатит? На пустой парковочной площадке перед авторемонтной мастерской Мамфорда Дэйлер сидел в одиночестве на капоте своей машины, глядя в небо. Над головой облаков не было. Лишь у горизонта виднелось несколько, но именно здесь, здесь заговорил Господь. Именно здесь Ди познала великую радость. Теперь Адриан общался со своим ангелом, Мэри стала Девой Марией, а Бланш давно махнула рукой на все эти дела и вернулась в церковь. Брендон Никколс сегодня никого не принимал. Но небо По-прежнему было на том месте, где Дия оставила его. И если даже ей придётся ждать целый день, чтобы увидеть единственное маленькое облачко, несущее слово надежды в её душе, она не покинет свой пост. На парковочную площадку въехала машина, из которой вышли две супружеские читы: одна пожилая, одна молодая. Они держали в руках фотоаппараты и бинокли и подбежали к Дие, сгорая от нетерпения. Здесь является Богородица в облаках, спросил пожилой мужчина. Сердце иди исполнилось ли кование? Господь послал к ней ищущих чуда, но свершится, и она укажет этим людям знамение. Да, здесь. Если вы крепки в вере и исполнены желания, Господь заговорит с вами. Молодой человек взглянул на небо и ухмыльнулся. Но облаков-то нет. А не появится, у нас нет времени ждать, сказала пожилая женщина. А как насчёт деревьев в парке? спросила молодая женщина. Там вчера видели и Иисуса, и Деву Марию. Пойдёмте туда, сказал пожилой мужчина. Деи закричала им вслед: "Но здесь то самое место, оно полностью в вашем распоряжении", насмешливо бросил молодой человек. И они быстро удалились. У Ди упало сердце, но она осталась сидеть на капоте машины. Облако снова появится, она верила. Что вообще мы знаем об этом парне? спросил Ричард, агент по торговле недвижимостью из Висконсина. Всё, что нам нужно знать, ответил Энди. Парментер в прошлом крупный руководящий работник, а ныне пенсионер из Калифорнии. Он посланник Божий. Нет, нет, брось. Это всё пустые слова, и вы сами это понимаете, сказал Уивер, коммунист из Чикаго. Он что-то скрывает, предостерегающим тоном сказал Ричард. Возможно, всё, предположил Уивер. Трое мужчин собрались возле большого автофургона Парментера, все пребывали в дурном настроении, не покидавшем их последние дни. Сегодня утром мне вдруг пришло в голову, сказал торговый агент Тричерт. Мы здесь живём на туристической базе вместе с тремя сотнями других людей, думаю, с четырьмя, сказал коммунист Уивер. А я до сих пор жду, когда мне включат воду. Я чувствую запах канализационных стоков из 60 автофургонов в моём ряду, которые никуда не отводятся, а стоят в трубах Строительство канализационной системы приостановлено. А я никогда не могу заснуть спокойно. Вокруг плачут дети, бранятся супруги, орут радиоприёмники. А эта крикливая пророчица из четвёртого ряда, какая именно? Сестра Моисея, Мириам или жена Исаака, Ревекка? Она не умеет затыкаться вовремя. Кто её вообще слушает? Давай, ближе к делу, Ричард, потребовал Энди. Говори по существу. Ричард подался вперёд и жестикулировал, зажтикуль... жестикулировал, словно рассерженный итальянец. А по существу я скажу следующее. Меня только сегодня утром осенило. Мне здесь нисколько не лучше, чем было в Висконтине. Там у меня был дом, работа и люди, которые меня уважали. Мне не нравилось это. Я не видел смысла во всём этом, но Он обвёл взглядом туристическую базу, наспех устроенную на земельном участке Джорджа Хардинга. "Но что такого хорошего я вижу здесь? Я с таким же успехом могу вернуться в Висконсин". Энди раздражённо потряс головой. "Ричард, ты должен быть готов на жертвы". "Какие жертвы? Я приехал сюда не для того, чтобы жертвовать собой. Я приехал сюда, поскольку ты сказал мне, что Николс реально помогает. Он не помогает". Вас кликнул Уивер. Подожди минутку, Уивер, сказал Лэнди. Он избавил тебя от плеши, разве нет? От плеши, от плеши мы свиньи притащились сюда аж из самого Чикаго. Она по-прежнему болеет синной лихорадкой и по-прежнему ест меня поедом целыми днями. Мой автофургон увяз в грязи по самой оси, а ты хочешь, чтобы я радовался по поводу здоровой плеши? Ну так уезжай, отрезала Энди. Ага, сказал Ричард. Вот теперь я перека врух существа вопроса. Именно ты и втянул меня в эту историю. Я продал свой дом, помнишь? сказал Уивер, начиная тыкать пальцем в грудь Энди. Ты велел мне продать дом, и теперь я сижу посреди пшеничного поля, сувящим в грязи идиотским автофургоном с женой, которую я на дух не переношу, и которая болеет сильной лихорадкой. Энди схватил тычущий ему в грудь палец и оттолкнул в сторону. Не прикасайся ко мне, Уйвер. Почему, интересно? Что ты мне можешь сделать? Теперь Уйвер пихнул Энди в грудь. Энди превосходил противника в весе. Он швырнул Уйвера на спину в грязь. А в драку вступил Ричард, потому что снова подоспел Уйвер. Сосед Энди принял его в сторону и пошёл в наступление. Уайвер снова полетел в грязь. Ричард ажисточённо легал с и пенался. Энди пихался с удвоенной силой и даже кусался. В другое время вокруг них собралась бы толпа побольше, но сейчас это была не единственная драка, достойная внимания. В четвёртом ряду Дороти, некогда болевшая артритом, и Алиса, некогда хромавшая на одну ногу, увлечённо таскали друг друга за волосы и царапали друг другу лица, выясняя, чей ребёнок разбил окно. А во втором ряду завязались сразу две драки с участием шести человек. А большое количество чёрной липкой грязи делало зрелище просто захватывающим. И где же ты был, интересно знать? приречал Брендон Никколс, когда Майкл вошёл в заднюю дверь дома, оставляя за собой мокрые следы. Никколс стоял на стуле, в то время как Мелоди Блэр торопливо подкалывала булавками подол его новой белой туники. "Боюсь, я немного поплавал". Никколс уставился на него горящим взглядом сквозь упавшие на глаза спутанные волосы. "Ты пошёл купаться, когда ты мне нужен здесь?" Андреа вкнул на мелодии. Скоро ты закончишь. Ещё несколько булавок, и людям нужно объяснить некоторые вещи. Им нужно открыть глаза, кто создал их тела, кто наполнил их желудки хлебом, а сердце надеждой. Отвечай. Майкл слегка вздрогнул, когда Николс испустил яростный вопль, но ответил, как подобает преданному слуге. Ты, Господи, ты и только ты Николс одобрительно кивнул, хотя лицо его по-прежнему хранило гневное выражение. Значит, нам придётся снова повторить это во спасение тех, кто забыл. Ты слышал, что в городе появился ещё один мессия? Какой-то человек выдаёт себя за Христа в моём городе? Майкл пришёл в крайнее смятение. Как такое возможно, когда Христос ты? Николс смотрел в пустоту сверкающим взглядом, наполовину пребывая в собственном мире. Sally Fordyce портит нам жизнь, она лжёт. Нам нужно с ней разобраться. А миссис Мэкан? Он выругался. Я виню себя в том, что нанял Гилди Холидей. Он нервно отбросил петернёй волосы с лба. Нам нужно многое сделать, а времени у нас мало. Отвечай, Майкл, кто Христос? Ты, мой Господи. Кто Майкл? Кто Христос? Ты, только ты. Никлс наклонился вперёд, наставив на Майкла палец. Глаза его походили на два холодных стеклянных шарика. Кто Христос, Майкл? Ты! Во всё горло крикнул Майкл. Никлс одобрительно кивнул. Всё очень просто, ясно как день. Нам просто нужно сказать это людям, Майкл, и повторять до тех пор, пока они не уразумеют. Мы отправляемся в город сегодня. Мы самым исчерпывающим образом всё объясним. Ты, ты собираешься в Антиохию? Николас завопил, повернувшись к коридору. Мария! Голос девы Марии Донован донёсся из комнаты в глубине дома. Да, сын мой. Будь готова через 10 минут. Потом Николс свирепо уставился на Майкла. Переоденься в сухое, а потом выйди и помоги Мэту подготовить грузовик. Ты мой пророк, Майкл. Ты будешь пророчествовать. Он наклонился и сильно ударил Мелоди по голове. Девушка испуганно съёжилась в ожидании следующего удара. Давай, шевелись. В церкви Благородицы Полеи Арнольд Ковальский внёс в святилище приставную лестницу. Паломники пожелали, чтобы она стояла на месте, когда случится следующее чудо. Ноги у Арнольда болели, руки болели, и ему было трудно подниматься с лестницы по ступеням платформы, но никто из присутствующих не предложил помощь. "Это епитимья", рычал для себя старик. "Плата за обновление личного благословения. Его собственное распятие по-прежнему висело у него на шее и судя по возвратившейся боли, нуждалась в подзарядке. Вряд ли кто-нибудь станет возражать, если он поднимется по лестнице, чтобы, ну, вытереть пыль с распятия. В конце концов, он уборщик церкви, он принёс лестницу, разве нет? За все свои хлопоты и старания он заслуживает доступа к чудесной деревянной статуе. Аккуратно прислонив лестницу к стене, Арнольд начал медленно, с трудом подниматься по ступенькам. Он услышал взволнованный гул за спиной. Он оглянулся через плечо и вытащил из кармана тряпку для пыли. Уборка церкви. Просто хочу вытереть пыль. Он забрался на верхнюю ступеньку, оказался лицом к лецу с деревянной статуей и начал для видимости водить по ней тряпкой. Осам осторожно, воровато вытащил из-под рубашки своё распятие. Неуклюже подавшись вперёд, поскольку цепочка по-прежнему оставалась на шее, он сумел приложить маленькое распятие к большому. "Эй!" зарал какой-то мужчина. "Что ты делаешь?" Э, -э, "Э, просто вытираю пыль." "Что у тебя в руке?" И сразу началось. "Что у него в руке? Что он делает?" Люди выскакивали с мест и выбегали в проходы, чтобы лучше видеть. Он пытается украсть благословение. У него другое распятие. Люди бросились на платформу, охваченные яростью. Анус лезет туда. Ты думаешь, я проделал весь этот путь? Да как ты смеешь? Лестница затряслась. О нет, нет, пожалуйста, закричал Арнольд, чья-то рука схватила его за лодыжку. Ох! Лестница затряслась, затряслась сильнее. Другая рука схватила Арнольда за другую лодыжку. Слезай оттуда. Если ему можно, то почему мне нельзя? Подождите своей очереди. Молодая женщина, недавно исцелившаяся от лейкемии, ударила по лицу толстую даму, которая ударила её в ответ. Импотент отпихнул в сторону их обеих, а Пенни протискивалась между людьми, пытаясь добраться до лестницы. На платформе собиралась толпа. Лестница начала медленно отходить от стены. Арнольд приготовился к смерти. Раздался грохот. Подставка для свечей упала. Посмотрите, что вы наделали. Посмотрите, что вы наделали. Звуки пощёчин, ударов, визги в вопле. Арнольд попытался спуститься. Чьи-то руки вцепились ему в ноги и стёрнули вниз. Он упал в толпу. Теперь путь к распятию был открыт для всех. О, -о, -о, О, люди наступали ему прямо на спину. В святилище вбежал отец Вендетти, закричал что-то, замахал руками, снова закричал, никто не слушал его. Дородный мужчина, сидевший в первом ряду, забрался на верхнюю ступеньку лестницы, обеими руками схватил распятие и покачнул его на креплениях. Его можно оторвать от стены, спросил кто-то. Довольно легко. Вот именно, сказала толстая женщина. Почему оно должно висеть там, где до него не достать? Обезумевшая толпа завопила, и мужчина принялся раскачивать и дёргать распятие. Отец Вендетти бросился в свой офис к телефону. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. с читал Дмитрий Оргин. Продолжение слушайте завтра в это же время.